Глава тридцать Эшли. «Привет, мам. Это я». Я не пыталась избавиться от дрожи в голосе. В худший день своей жизни я ехала по сансет бульвару Разговаривая с мамой по телефону, я всегда старалась нарисовать ей розовую картинку моей жизни в Лос-Анджелесе. Но сегодня просто не могла. «Что-то не так, милая?» «Ох, мам!» — взвыла я. «Все не так!» Конечно, чистейший нарциссизм считать, что главная пострадавшая от смерти Луизы — это я, но я ничего не могла с собой поделать. Ее внезапная кончина, если не знак, что моя карьера окончена, то как минимум метафора того, что я зашла в тупик. Я училась в колледже четыре года не для того, чтобы каждый день надевать дурацкую рубашку Пола, как подающий теннисные мячики мальчик, и рассказывать о чудесах Голливуда, которому я не нужна. «Солнышко, что происходит?» «Да ничего не происходит. В этом-то и проблема», — воскликнула я. «Ты за рулем?» «Да, только что закончила работу». «Наверное, тебе лучше остановиться». «Да, пожалуй, это хорошая мысль». «Хорошо». Я припарковалась на обочине и высморкалась в салфетку, которую нашла в бардачке. «У тебя все хорошо, милая?» «Нет! Сегодня худший день в моей жизни!» «Это из-за Джордана?» Ее вопрос застал меня врасплох. «Откуда ты знаешь про Джордана?» Он мне звонил, просил моего благословения. Вдруг мне стало еще хуже. Мама его обожала. И наверняка уже предвкушала, как я выйду замуж за благоразумного врача. А я обманула их ожидания. Я не выйду за него, отрезала я, пытаясь не встать в оборону. Я чувствую к нему совсем другое. Я не стала добавлять, что как раз познакомилась с человеком, к которому чувствую то самое. Ведь этот человек только что меня отверг, и я с трудом держала себя в руках. Ну, Но... торопиться не надо. «Джордан заслуживает человека, который душу за него отдаст. Если ты не готова, то правильно сделала, что отпустила его». «Начнем с того, что я не могу отпустить человека, который и не был моим». «Ладно, я все-таки встала в оборону». «Конечно, он был бы моим, если бы я согласилась». «Эшли, солнышко!» — произнесла мама тоном, которым выговаривала мне за какую-нибудь глупость, вроде тех случаев, когда я поцарапала машину, Или забыла сообщить банку об украденной кредитке. Может, пришло время поговорить о твоем возвращении домой? Ну вот. Мой главный фан и единственный в мире человек, который всегда в меня верил, говорит, что пора поднять белый флаг. Мое сердце разорвалось на части, как будто его рассекли мечом. Я отключила звук на телефоне, чтобы она не услышала моих рыданий. Конечно, мама была права. В моем распоряжении имелось семь лет, чтобы чего-то достичь. Целых семь! А я добилась только нескольких ролей в массовке и морщинки между бровей. «Эшли, ты слушаешь?» Я заставила себя прекратить рыдать и снова включила звук. «Да», — пискнула я. «Понимаю, ты расстроена. Поговорим об этом в другой раз. Просто знай, у тебя есть дом в Висконсине». «Мы с твоими братьями с радостью тебя примем. Мы тебя любим». И она повесила трубку. Через секунду телефон снова зазвонил. На мгновение я решила, это опять мама. Хочет сказать, что моя комната готова или дать список компаний, организующих переезд, но звонили с неизвестного номера. Хуже новостей все равно уже не получу. Так что я ответила. «Алло, это Эшли Брукс?» — спросила женщина. Да. Переключаю вас на Саймона Рединга. Кого-кого? Несколько секунд я слушала музыку, вроде бы вальс «Дунайские волны», а потом раздался мужской голос. Эшли Брукс? Да. Меня зовут Саймон Рединг. я адвокат Луизы Лейк-Джордж. Его голос напоминал отполированный мрамор с акцентом британских аристократов, как в сериале «Корона». «Полагаю, вы знаете, что миссис Джордж скончалась?» «Да, я слышала». «Соболезную», — сказал он без капли сочувствия. «Я звоню потому, что она упомянула вас в завещании». «Что-что?» «Простите, но это какая-то ошибка. Мы только недавно познакомились». «С чего вдруг Луиза будет упоминать меня в завещании?» Он проигнорировал мои слова. Семья попросила огласить завещание завтра. Вы сможете прийти в одиннадцать часов? Нет, не смогу. У меня опять дневная смена. Я бы с удовольствием ее пропустила, но моя жизнь лежала в руинах, и я не могла добавить увольнение к списку катастроф. А какое время вам удобно? Даже не знаю. Я весь день работаю. Его ответ был грубым, но интригующим. С завтрашнего дня вам не придется работать. И вот, продолжая разрушать свою жизнь, я решила наплевать на работу и прийти. Может, подсознательно я хотела вернуться в Висконсин и пыталась ускорить переезд. Ведь без работы мечты, да и вообще хоть какой-то работы, у меня не осталось бы другого выхода. На следующее утро под проливным дождем я поехала в Беверли-Хиллз пытаясь представить, каким образом мое имя оказалось в завещании Луизы. Несмотря на загадочное замечание адвоката, я ни секунды не думала, что она оставила мне что-то существенное. Предположила, что она завещала мне что-то на память, возможно, свою фотографию с Барбарой Стрейзенд, поскольку я бессовестно ее возжелала. Что касается того, почему я оказалась в ее завещании через два дня после знакомства, Мне показалось, что она из тех людей, которые, приняв решение, не откладывают его в долгий ящик. Таким был мой отец. Если мама говорила, надо бы почистить канаву, заплатить по ипотеке, подстричь бороду, он делал это немедленно. Он был не из тех, кто составляет списки дел, а из тех, кто сразу же берет в руки телефон и занимается проблемой. Я решила, Луиза такая же, и представила, как она звонит или пишет адвокату прямо после нашей встречи, чтобы сделать все по-быстрому, пока не забыла. Это был единственный разумный сценарий. Уж точно разумнее, чем то, что произошло на самом деле. Чтобы выглядеть респектабельнее, я надела твидовый костюм. Ну ладно, свой единственный костюм. А волосы собрала в пучок на макушке. Я знала, там будет и Нейтон, поэтому накрасила губы и капнула на себя духами просто на всякий случай. Борясь с нервозностью перед новой встречей с ним, я не могла не задаться вопросом, если б я не встретила нейтона сказала бы я «да» Джордану. Неужели мой ангел-хранитель поставил нейтона на моем пути, чтобы я отпустила Джордана? Или его наколдовал дьявол, чтобы я вечно была несчастна? Одно я знала наверняка. Мама права. Джордан заслуживал человека, который будет любить его по-настоящему. А это не я. Джордан был отличным парнем, но в глубине души я знала. Меня привлекает в нем стабильность и предсказуемость. За ним я чувствовала бы себя как за каменной стеной. Но, как уже говорила, я не из тех, кто прячется за стены. Мне требовались острые ощущения как в жизни, так и в любви. А для этого надо идти на риск. Даже если остаешься единственной в кругу друзей, кто в 30 лет сидит без гроша в кармане и в одиночестве. Поездка до Беверли-Хиллз заняла около 40 минут. Мне не хотелось оставлять машину на подземной парковке, потому что в шикарном здании, где находился офис адвоката, она безумно дорогая. Поэтому я обогнула квартал в надежде припарковаться где-то поблизости. Намотав два круга, поняла, что удача мне не улыбнется. К тому же лила как из ведра, а плаща у меня не было. Ни у кого в Лос-Анджелесе нет плащей. Поэтому я смирилась и заехала на подземную парковку, хотя и понимала, что она обойдется в мой заработок за два часа. А на этой неделе у меня и так одна пропущенная смена. Во время езды юбка перекрутилась, и я поправила ее в вестибюле. Затем поднялась на лифте на четвертый этаж, который делили между собой спрингер, Коэн, Килл, Дейл и Рейдинг, и еще одна адвокатская контора с еще более длинным названием. «Вы пришли на оглашение завещания Луизы Лейк-Джордж?» — уточнила секретарша. Я кивнула, и она указала мне на переговорную. Я ожидала увидеть кучу любящих друзей и родственников, но с удивлением обнаружила там лишь шестерых человек. Нейтона, адвоката Луизы и еще четверых видимо членов семьи вот садитесь на мое место сказал адвокат освобождая стул рядом с нейтоном я узнала его вкрадчивый голос на нем были претенциозные очки в стиле грегори пека последний писк моды а костюм от армани скроенный точно по фигуре дополнял образ я лучше вас в темном костюме нейтон выглядел невообразимо привлекательно от отчего, конечно же, мне захотелось расплакаться. К счастью, мы присутствовали на оглашении завещания, и ни у одной меня глаза были на мокром месте. Когда я подошла ближе, он встал и придвинул мне стул, и на мгновение мы оказались нос к носу. «Привет, Нейтан», — произнесла я со строгим кивком, учитывая обстоятельства. «Что ты здесь делаешь?» Он задал вопрос беззлобно, и я не видела причин не ответить честно. Понятия не имею. «Всем доброе утро», — начал адвокат. «Раз вы присутствуете здесь, значит, упомянуты в завещании. Прежде чем я оглашу последнюю волю Луизы, хочу подтвердить, что это подлинный и законный документ». Кудрявый парень напротив, видимо, ее сын, уставился на меня, поэтому я подняла голову и не сводила глаз с адвоката, как будто имею полное право здесь находиться. А я, конечно же, имела. «Моим детям, Чарльзу Энтони Джорджу-младшему и Виннифред Элизабет Джордж», — зачитал адвокат, «оставляю содержимое их детских комнат». Я покосилась на кудрявого парня. Он смотрел на девушку, сидящую по другую сторону от Нейтона, нестандартную красотку с прекрасными рыжими волосами, лицом в форме сердца и русалочьими зелеными глазами.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 которая включает акции, облигации, пенсионный счет, страховку мужа, деньги от продажи бизнеса, дома и его содержимое, не считая того, что я отдаю детям, оставляю мисс Эшли Брукс. Не помню точно, что промелькнуло в тот момент в моей голове, но это было что-то вроде «Что за хрень?» Кто-то спросил «Что это значит, Эшли?» Наверное, нейтон Или мне померещилось. Потому что именно такой вопрос я задавала себе. Пять пар глаз нацелились на меня, как истребители джедаев на Звезду Смерти. Я никогда не чувствовала себя уютно в свете прожекторов, о чем свидетельствовала моя актерская карьера. Поэтому я оттолкнула стул и убралась оттуда, подальше.